Глава 15. Откровение сниже. Жаль, что я вчера совсем забыл про этот ошейник. Улыбался у ажурных ворот могильщик, встречая мое покорно бредущее тело. С твоими самовольными отлучками разберемся немного позже. «А пока что у меня есть для тебя задание». Он поманил меня пальцем и отвел в северо-восточную часть кладбища. Указал на что-то, лежащее за оградой. «Смотри! Он валяется здесь уже второй час, вроде как уснул, хотя до этого распевал срамные песни, распугивая всех вокруг». Я оглянулся в поисках этих самых всех. Могилы встретили мой взгляд гробовой тишиной. В общем, я хочу, чтобы и духу его здесь не было. Закончишь — зайдешь ко мне». «Внимание! Вам предлагают задание прогнать пьянчугу. Принять задание. Да, нет. Цель задания. У западного погоста валяется в стельку пьяный толстяк, мешая спокойствию могильщика Карла. Нужно избавиться от него любым путем». Награда плюс 150 опыта. Штраф за невыполнение – два дня работы в выгребных ямах малой ревенки Штраф за отказ от задания – два дня работы в выгребных ямах малой ревенки Ого! Похоже, хозяин не на шутку рассердился на мои несанкционированные отлучки. Опыта за задание обещано прилично, штраф огромный, а значит, не так это просто будет выполнить, как мне хотелось бы. А еще впервые появился штраф за отказ от задания. Чего уж там, соглашаюсь, выбора у меня и нет, собственно. Вооружившись своей верной лопатой, я осторожно начал подкрадываться к храпящему толстяку. Туша, лежавшая прямо поперек тропы, идущей вокруг кладбища, впечатляла своими объемами и громогласным храпом, сотрясавшим ветви растущей неподалеку рябинки. Возможно, она также впечатляла и запахом перегара, но я со своим сгнившим носом этого ощутить не мог. Разумеется, убивать я его не собирался, да и не смог бы. Нужно было как-то разбудить его, потому что такую тушу даже нам на пару с Карлом и под ту рябинку не отбуксировать. Нужно было его будить. Поэтому, подобравшись поближе, я его осторожно А кликнул Э! Ответом мне стал лишь храп Э! Осмелел я, но ответа не последовало. Недолго думая, я ткнул пьянчугу в бок черенком лопаты, но тот лишь почесался и, перевернувшись на другой бок, захрапел с удвоенной силой. Извини, приятель, но твое желание поспать в данный момент ⁇ прямой конкурент моего нежелания два дня убирать чужое дерьмо. До колодца я добрался быстро и вернулся назад с наполовину наполненным ведром воды. А кому тут прохладный душ для бодрости тела и духа? Едва на лицо ему упали первые капли. Толстяк шумно заворочился, начал размахивать руками и завопил, не открывая при этом глаз. — Отец-состоятель, я не сплю. Я в процессе единения с божественной благодатью Пресвятой Амалии. К обедене непременно закончу, клянусь святыми мощами. — Мать! Священник! Вот это подстава подстав! — быстро глянул его информацию. Ираим Боров. НИП. Человек. Священник 24 четвертого уровня Я внимательнее осмотрел спящего. Проклятие! Да он же ранен! Светло-серая его ряса была покрыта не столько грязью, сколько кровью, лицо в синяках и ссадинах. Сконцентрировал взгляд чуть выше тела, вызывая отображение его полоски здоровья — Та едва заметно. опасно мигает красным цветом, энергия почти на нуле, маны и вовсе нет. Один-два удара лопатой и «Прощай, святоша!» и «Да здравствует новый уровень 2!» При такой разнице в уровнях можно неплохо подняться. Я даже взял в руки лопату, чтобы привести план в исполнение, но на долю секунды замешкался. Откуда он да еще в таком виде? Выбросили из телеги. Дополз как-то сам. Кто это его так? Много вопросов, ответы на которые может дать лишь сам священник. Кстати, судя по уровню, он не местный. Ривенские неписи редко были ниже тридцатого-сорокового. Пресвятая Амалия, спаси и сохрани. Священник со стоном принял сидячее положение и уставился прямо на меня. «Мертвяк!» Он очертил вокруг сердца священный символ круга, и у меня рот открылся от удивления так, что аж челюсть хрустнула. Его полоса здоровья прямо на глазах начала расти и наливаться зеленью. Без пяти секунд покойник был совершенно здоров, и это заняло едва ли пару секунд. «Изгони духа нечистого и дай силу рукам моим», — продолжал тот. Поднялся легкий ветерок, расправляя складки его хламиды. Довольно ухмыльнувшись, священник, удивительно бодро для его веса, вскочил на ноги. Лицо его выглядело свежим и румяным, ни единого следа побоев не осталось. «Не звергни отродье, проклятое, назад в землю грешную!» — выкрикнул он и ткнул в меня толстым пальцем. Инстинктивно я успел прикрыться своей верной лопатой, которая и приняла на себя удар, но сила его была такова, что меня подняло в воздух и отнесло метров на пять. Вы получили 20 единиц урона, дробящий, здоровье 5 из 25. И очисти мир этот, от отскверный его, закончил священник, не дожидаясь, когда я встану на ноги. Яркая вспышка ослепила меня, но последнее, что я успел заметить, это были полные полоски здоровья и энергии толстяка и нулевой уровень маны. Вы получили 135 единиц урона, свет, здоровье 0 из 25. Внимание! Вы погибли и были воскрешены в точке возрождения. Выполнено задание «Прогнать пьянчугу». «Получена награда плюс 150 опыта. Всего опыта 740 из 800». Я медленно поднялся, пытаясь осмыслить произошедшее. Толстый, избитый до потери сознания и красной полоски священник уложил меня с одного удара за пару секунд, не потратив на это ни крупицы маны и энергии. Более того, перед этим он успел полностью восстановиться». 135 урона, даже с поправкой на мою уязвимость свету, это чистых 70 единиц урона с одного заклинания, или чем там жрецы пользуются. У него 24 уровень. Даже будь мы равны по уровню и вложи я половину своих очков в выносливость, то этот Боров уделал бы меня в 3-4 приема. Я был готов поклясться, что он не пил никаких зелий, ничего не держал в руках и даже не хватался за висящий на шее амулет или какую-нибудь священную книгу. — Ты как, цел? — раздался у входа в мой склеп голос Карла. — А-а-а, — вяло отозвался я. — Урок четвертый. Встреча со священниками сулит тебе серьезные неприятности. — Ах ты ж, крыса заскриптованная! — Неужели вам все это специально подстроил, чтобы меня проучить за мои отлучки? «Надеюсь, ты усвоил этот урок. Напоминаю, что я жду тебя с объяснениями». Он ушел, а я честно пытался усвоить полученный урок. «Жирный священник, без чувств, лишенный маны и энергии, невооруженный, десятого уровня». От дальнейших размышлений меня отвлекло системное сообщение. Вы получили 6 единиц урона. Цвет. Здоровье, 19 из 25. Это еще что за дрянь в моем склепе. Я оглянулся, ожидая увидеть что угодно, даже целый отряд толстых боевых монахов, но уж точно, не то, что попалось мне на глаза. Лопата! Моя лопата! Она тускло светилась, и я готов был поклясться, что именно она нанесла мне урон. Забравшись в ее свойства, я удивленно открыл рот уже второй раз за день. Освещенная лопата могильщика. Тип — двуручное оружие. Класс — магическое. Урон — 1, два, плюс три — свет. Дополнительно — прополка. Удвоенный — на два — уровень против растений. Прочность 200 из 200, вес 3,5 килограмма. требование уровень 5, стоимость 600 монет. Принявшая на себя первый удар священника — лопата. Она приобрела свойства магического предмета, стало легче, прочность ее полностью восстановилась и появился дополнительный урон светом. Правда, не радовали меня возросшие требование по уровню — Придется пока что обходиться без нее. Оставив свое грозное оружие в склепе, я заковылял в домик хозяина за очередной взбучкой. Карл определенно ждал меня, хоть и делал вид, что по уши занят заточкой лезвия одной из лопат, старательно обрабатывая ее точильным камнем. «Э-э-э!» — <theor laughs> привлек я его внимание. «Итак...» Уже второй день ты прохлаждаешься неизвестно где, вместо того, чтобы заниматься работой, для которой я тебя вообще-то и приобрел. Тебя постоянно нет под рукой, когда ты нужен. Мне продолжать? Э! Отрицательно мотаю головой. Твои объяснения. Где ты был и чем занимался? Уф! В двух пальцах этого так просто и не объяснишь. Ладно, попробую. Машу рукой в сторону города и изображаю ладонями открывающиеся ворота. Вытягиваю руку и двумя пальцами показываю идущих по ней человечков. «Западная ворота? Город!» Киваю. «Ты ходил в город?» Отрицательно мотаю головой и снова показываю открывающиеся ворота. «Ворота? Город? Открываются? Заходишь!» Наморщил лоб могильщик. Снова мотаю головой. Достаю из кармана специально прихваченный листок бумаги и перо, рисую извилистую кривую дорогу, фигурки идущих по ней человечков. На их пути обозначаю ворота, а перед ними рисую жирную точку. Указываю обеими руками на себя, потом тыкаю пальцами в эту точку и снова на себя. «Не в город, а к воротам!» — догадался хозяин. «Зачем?» Достаю свой ценник и показываю его Карлу. Усаживаюсь прямо на пол и показываю жестами, словно я что-то зашиваю. Могильщик долго и внимательно изучал сперва мои художества на транспаранте, затем на листке бумаги, потом посмотрел на меня». — Ты ходил городским воротам, чтобы шить? — киваю. — А это, я так понимаю, — тычет он в нарисованные мною кругляшки монеты. Ха — Ха-ха! — и тут его прорвало. Хохотал смотритель кладбища от души, сгибаясь и хлопая ладонью по столу. Смутная тень узнавания промелькнула у меня где-то на задворках сознания, но тут же испарилась. Ну и как? Много заработал. Киваю, со вздохом достаю и показываю тысячу монет. Нип только присвистнул: "Ого! Да уж, начинаю тебя понимать. Я-то жалования вообще не плачу". Имитирую глубокий печальный вздох. Ладно. «Ты, безусловно, виноват, что не предупреждал меня и отлучался надолго, но в этом есть доля и моей вины, не торчать же тебе здесь постоянно. Я вижу, что ты необычная дохлая кукла, которых чаще всего поставляет мне Аарам. Но ты моя собственность и не можешь отлучаться, когда тебе вздумается». Он ненадолго задумался. «Давай сделаем так. Ты прямо сегодня разберешься с тем проклятым кустом». Ты будешь делать все, что я тебе скажу беспрекословно и в наилучшем виде. А я буду давать тебе днем несколько часов личного времени, когда там у тебя особенно бойко заказы идут. Но учти, работать тебе придется много и в основном по ночам. Ну и уж не обессудь, если ты мне понадобишься срочно, то я буду применять ошейник». «Согласно, киваю. Значит, так и решим». «Внимание! Получен талант красноречия! Ваше искусство общения позволяет вам получать дополнительные возможности в разговорах с неигровыми персонажами и эффективнее использовать свою силу убеждения в беседах». Прочитав сообщение, я даже не знал, смеяться мне или плакать. Итак, на повестке дня особенно остро встал вопрос с непокорным колючим кустом. А еще меня очень заинтересовал тот священник, не как человек или НИП, как класс. Всего в игре было семь базовых классов. 4 боевых, воин, вор, маг, стрелок и жрец. Один ремесленный, который так и назывался, ремесленник, и один развлекательный, барт. Каждый класс потом получал на выбор одну из множества специализаций. По общим навыкам ограничения были не такими уж жесткими. Любой, даже воин, мог изучить алхимию, торговлю или музыку, но вот уникальные возможности давала именно специализация. Только барды могли стать фокусниками, акробатами или лицедеями, а настоящих вершин в производственных профессиях добивались только те, кто взял базовым классом ремесленника. Так вот, самыми непопулярными классами были именно барды и жрецы. В игру люди шли за развлечениями, за достижениями, за громкими победами и бесценными наградами в виде древних сокровищ или головы дракона на воротах собственного замка. Барды же предназначались для другого. Они помогали игроку самовыражаться, удивлять других своим творчеством. Их игровой процесс лежал совсем в других плоскостях, нежели заполненные монстрами подземелья или клановые разборки. Они искали в этом мире себя. Со жрецами была другая история. Вся их сила была заемной и зависела от прихотей высших сущностей. Те, кто выбирал путь почитания богов и хотел пользоваться их милостями, уже не принадлежали себе, а передавали себя в руки капризному рандому. Всегда были более простые варианты, более предсказуемые и дававшие гарантированный результат. Зачем становиться священником-целителем, если можно было выбрать куда более надежную магию жизни? К чему становиться отверженным экзорцистом, если паладины пользовались куда большим почетом и были на расхват у топовых кланов? Все дело было в механике класса. Жрецы должны были не просто выбрать себе бога-покровителя, но и всячески угождать ему, постоянно выполняя великие деяния. Это были обильные жертвоприношения редкими предметами или золотом, регулярное служение в храме и изредка выполнение особых заданий. Чем больше жертвуешь и угождаешь, тем выше твой уровень благодати и лучше отношение высших сил. И то не было никаких гарантий в успехе. Ты мог лишь молить о милости и надеяться, что достаточно угодил своему покровителю, и у него сейчас хорошее расположение духа а игроки не хотели делиться добытым и ежечасно бить поклоны у алтарей ради призрачной надежды и сомнительной помощи капризных богов. Все решали не раскачанные параметры и крафтовый шмот, а количество твоих пожертвований и неподкупный генератор случайных чисел. Именно это и привлекло мое внимание». Никаких требований к параметрам. Даже благодать, эквивалент маны и энергии, которым пользовались жрецы, не был привязан ни к какой характеристике и не имел максимального значения. Он просто рос, если ты угождал своему богу, и падал, если наоборот. Стань я воином или вором, любые тренировки всегда бы упирались в катастрофически низкий уровень энергии и ее восстановления. То же самое было и с маной. А у жреца все зависело лишь от количества материальных ценностей для пожертвований. Одежду они таскали самую простую, оружием и вовсе, считая не пользовались. Вера заменяла им и доспехи, и оружие, да еще и лечиться позволяла, как я уже успел убедиться. Если раньше я жреческий класс даже и не рассматривал как возможный вариант развития, то стычка с умирающим толстяком в корне перевернула все мои представления об адептах веры. В общем, я твердо решил стать священником. И никакой драный терновый куст не встанет на моем пути к классовым бонусам и новым жреческим умением.